Глава 14. Тет поднял футбольный мяч и направился к концу подъездной дорожки. Посмотрел в сторону рощи, но мамы уже не было видно. В кабинете отца на втором этаже горел свет. Наверное, тот все еще работал. И никаких признаков появления Арчи. Тед остался один. Это был его шанс исследовать кладбище. Тед вышел с участка и остановился на краю тротуара. Подкинул футбольный мяч и ударил по нему ногой. Мяч перелетел через дорогу. Тед посмотрел, как мяч катится вдоль кромки рощи и побежал за ним через лужайку. В лицо бил холодный ветер, заставляя слезиться глаза. Но догнав мяч, Тед ударил по нему снова, а затем стоял и наблюдал, как тот катится к нижней улице. Стараясь держаться ближе к деревьям, где его будет труднее заметить, он поспешил вслед за мячом. Ещё один лёгкий удар, и мяч улетел прямо к церкви святого Стефана. По нижней улице в обе стороны ехали машины. Тед посмотрел на церковь и внутренне сжался. Стиснул в руках футбольный мяч и, когда дорога опустела, перебежал через нее. Остановившись у ворот церковной территории, он ясно видел клуб. Внутри обгоревшее здание было освещено прожекторами, и там работали люди в защитных комбинезонах. «Интересно, что они ищут?» — подумал Тед. Он прокрался дальше, к парковке возле церкви, и заметил, что по дороге от Сент-Марнома убегает какой-то человек в толстовке с капюшоном. Тед отступил назад, спрятался за каменным столбом ограды и стал ждать, пока проедут машины. Наконец он снова перебежал через дорогу и спрятался под деревьями на краю лужайки. Отсюда он видел, как мама остановилась перед церковью, немного постояла, осматриваясь, а затем быстрым шагом пересекла парковку и пошла дальше, мимо церкви. Тед подался вперёд. Мать скрылась из виду. Куда она спешила? Он всё ещё стоял под деревьями, когда увидел Бена Харпера, который вышел из своего дома. Чтобы избежать его расспросов, Тед быстро нырнул в рощу. Он бежал, не останавливаясь, пока не оказался в безопасности на своём участке.